Глава 77. Аксель. В следующие несколько дней я постарался дать ей свободу действий. Лея была не слишком довольна своей работой, хотя часами пропадала в студии, погруженная в собственный хаос. Когда она рассеянно засовывала в рот леденец, то немедленно рассасывала его, а разгрызала на кусочки. Лея забраковала три полуготовых холста — И я был согласен с ней, ведь знал, что она может выдать нечто гораздо большее, и прежде всего желал, чтобы она сама была довольна результатом. Было очевидно, что на нее давит мысль о том, что на следующей неделе она должна будет что-то показать Хансу. Но я не слишком задумывался об этом. Мы приехали по гранту, и я хотел, чтобы она не напрягалась и получила удовольствие от города и впечатления. Так я говорил себе каждый раз — когда смотрел на закрытую дверь студии и чувствовал, как медленно тянутся часы. Вскоре у меня появилась новая привычка — подниматься на Монмартр на рассвете. За неимением возможности изнурять себя среди волн, я стал теряться на крутых лестницах и склонах, ведущих в самый богемный квартал. Каждое утро, пока Лея еще спала, я пересекал площадь художников и сворачивал направо, где меня встречался крикер. Там я садился на случайную ступеньку и наблюдал за медленным пробуждением города. Затем возвращался назад и, прежде чем подняться в квартиру, завтракал в кафе на углу нашей улицы, не торопясь, думая о ней и о том, как выломать запертые двери, все еще разделявшие нас. Двери, забитые всем тем, что мы еще не успели сказать друг другу.